Территория – Европейский Исламский Союз. Мюнхен – столица баварского султаната. Отель – дом бедуина. Никто не идет в одиночку. Говорят, мода на высотная гостиница зародилась в Азии, в Китае. Одни историки рассказывают о неком Гранде, построенном в начале 21 века и снесенном во время перестройки Большого Шанхая. Другие кивают на Токио и Сингапур.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 Вин бывал в каждом из них, но больше всех ценил север, обстановка которого наилучшим образом отвечала вкусом дорадо. Ветер, гуляющий на 180-метровой высоте, подхватывал музыку и разносил ее по всему деловому центру, опоясывал ею соседние невоскребы, окутывал проезжающие по многоуровневым дорогам мобили, поднимал вверх к скрывающимся за облаками Луне и звездам, а наигравшись, скользил с нею к старому Мюнхену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 и самозабвенно играющий для ночных облаков, для небоскребов, звезд и вима. Ветер, единственный слушатель, жадно впитывал страстную музыку дуэта, а вместо аплодисментов игриво трепал роскошный до самой талии волосы девушки, ее единственную одежду. Жизнь дорада, а правильнее его жизни, напоминали шеренгу банковских сейфов, надежно запечатанных,